Глава сороковая. Мария Геннадьевна сначала сидела в допросной молча, потом расплакалась и призналась в содеянном. Все оказалось настолько просто, что я не поверила своим ушам. Степан Рукавишников во время посещения театра познакомился с Шитовой и втайне от Ангелины Максимовны завел с ней роман. Учительница химии, женщина одинокая, неизбалованная мужским вниманием, мгновенно влюбилась в симпатичного молодого парня и стала тратить на него полученное наследство. Степан бросил Жорину и переселился к новой любовнице. Вера Борисовна бесцеремонно сказавшая при всех в учительской, что у Шитовой появился сожитель Альфонс, оказалась права. р у к о в и ш н и к о в велел Мари помалкивать об их отношениях, она выполнила приказ. Ангелина Максимовна не знала, что видит каждый день в учительской злую разлучницу, а Шитова испытывала мучительные приливы ревности и закатывала любовнику истерики, спрашивая, почему нам нельзя открыто сказать о своей любви. Устраиваюсь на телевидении на должность генерального продюсера первого канала, оврал Степан. Кандидатура утверждается президентом. Малейший скандал мне повредит. Подожди, дорогая, вот начну работать и разведусь с Ангелиной. На самом деле брак между Степаном и ж о р и н о й никогда не заключался. р у к а в и ш н и к о в самозабвенно лгал Мари. Наследство, полученное учительницей химии, было не очень велико. Оно быстро растаяло. Шитова перестала б а л о в а т ь д ж и г а л о И тот у д р а л от обнищавшей любовницы за скандальным характером, не оставив з а п и с к и ничего, не объяснив, зато не забыл прихватить все полученные подарки. Новая богатая дама Степану пока не попалась, поэтому он решил вернуться к Ангелине. Мария догадалась, куда переметнулся Степа, подстерегла его у д о м а ж о р и н й и закатила истерику. Почему ты снова с ней? – визжала Шитова. Почему? Руковишников встряхнул т ё т к у Из-за твоего гадкого характера каждый день сцену устраиваешь. Ангелина тихая, я от нее ни упрека, ни замечаний не слышу. Она все мои просьбы молча выполняет, а ты с вопросами приматываешься. Надоело. Думаю, это был редкий случай, когда Альфонс сказал правду. Он мог терпеть истерики от сожительницы с деньгами, а вот из двух необеспеченных особ выбрал ту, с которой комфортнее жить. Стану другой, пообещала Шитова, исправлюсь, больше никаких скандалов. Никогда, честное слово, только вернись. р у к а в и ш н и к о в у которого в голове уже сформировался план похищения денег Константина Абозова, скривился. Когда Ангелина умрет, я твой. Подожди лет двадцать. Я, наблюдавшая за беседой Платоновой и Марии, испытывала разнообразные чувства. Но почему некоторые женщины совершенно не уважают себя? Отчего думают, что их можно любить только, если они будут б а л о в а т ь мужчину, кормить его деликатесами? преподносить дорогие презенты и как же гало безошибочно вычисляют таких. Услышав слова рукавишникова про смерть Ангелины, Шитова решила отравить Жорину. Почему ее? удивился Платонов. Логичнее было лишить жизни мерзавца рукавишникова. Ангелина умрет, а с т п а мне достанется. Без х и т р о с т н о пояснила Шитова. Но чашка почему-то о ч у т и л а с ь у Полины, а затем у Соевой. Не знаю, как это получилось. Я не хотела х а т у н о в о й вредить. Я к ней хорошо относилась. Вера мне не нравилась очень вредная, но смерти ей я тоже не желала. Я с о о б р а з и л а что кружка пропутешествовала от Полины Владимировны к Вере, забрать ее из кабинета х а т у н о в о й у меня не получилось, а вот в библиотеку я попала первой. В общем, чашечки нет. Вот так. И вы бы опять стали жить с мужчиной, который уже один раз от вас ушел? неодобрительно осведомился Платонов. Мария Геннадьевна легла грудью на стол. Одно и очень плохо, тоскливо, невыносимо. Придешь домой и как в могиле. В гости пойти стыдно. Все парами, бабы смотрят на тебя, глаза отводят. Одни без мужню ю жалеют. Другие боятся, что она на их супруга п о л ь с т и т с я отобьет. И где мне мужа найти на работе женский коллектив? Мне с к у к о з а с а м же недомеркам отношения строить? Почему недомеркам? Удивился Андрей. Учителя физики нельзя называть высоким, но у него, на мой взгляд, вполне нормальный рост, где-то метр семьдесят. Отнюдь не к о р о т ы ш к а Шитова в и з г л и в о рассмеялась. Вы ему на ноги смотрели? Коко за с д а ж и л е т о м носит кожаные ботинки на толстой подошве с не маленькими каблуками. Да в нем не больше метра шестидесяти пяти, и он урод. А стюпочка красавец. Мария перестала хохотать и заплакала. Найдите его, верните мне. Почему не хотите отыскать рукавишникова? Почему? Рыдания Шитовой опять перешли в смех. Не передать словами, как мне хочется отыскать Альфонса. В сердцах воскликнул Андрей. Надеюсь, скоро он окажется на том стуле, где сидите вы. Нет, завопила Мария Геннадьевна. Ну нет же, сюда его приводить не надо, здесь плохо. Платонов вышел из комнаты. Я услышала в коридоре его голос. Позовите врача, у д о п р а ш и в а е м о я и с т е р и к а Потом раздался звук шагов. Платонов вошел в каморку, где сидела я. Ты как? Отвратительно, честно ответила я. очень обидно, что мы упустили Степана. Боюсь за Эдика Обозова, который до сих пор не вышел из комы. испытываю странную смесь жалости, брезгливости и негодования в отношении с о е в й и х а т у н о в о й которые, попав под влияние Бобова Ахметова, способствовали гибели невинных людей, а потом всю жизнь боялись, что это выплывет наружу. Не понимаю, как относиться к Григорию Пенкину. С одной стороны, он любил жену, восхищался ею и будет шокирован, узнав, что х а т у н о в а собиралась его убить. С другой стороны. Он в прошлом мерзавец, на котором негде пробы поставить. Я расстроена, что Песков с е р г е е в ухитрился сбежать. Не понимаю, почему он это сделал и по какой причине, будучи врачом по образованию, испугался моего ушибленного носа и рванул к с о с е д к е за помощью. У меня руки чешутся надавать пощечин Ангелине Максимовне и Марии Геннадьевне. т о ш н и т при одном воспоминании о них, но в глубине души я... Чувствую жалость к одиноким женщинам, которым очень хотелось любви. Я не могу сообразить, как на крыше машины очутился кирпичи. Почему все время хочу креветок? Как я себя чувствую? На редкость хреново. Платонов взял меня за руку. Ты молодец. Догадалась, кто и каким образом отравил хатуновую соеву. Пошли, отвезу тебя домой. На все вопросы рано или поздно найдутся ответы. Негодяи будут пойманы. Тебе надо лечь в кровати. Выглядишь не лучшим образом.